Глава двадцать Ночь шестая. Сильвия пришла к нему в палату изолятора после отбоя. На этот раз все было еще лучше, чем предыдущей ночью. Он уже знал об ограниченных возможностях живого организма и более рачительно распределял силы. Наконец он спросил. «Сильвия, скажи, если бы я решил уйти из общины, ты бы пошла со мной?» — Нет, конечно. Но я приложила бы все усилия, чтобы уговорить тебя остаться. — А если бы у тебя не получилось? — Зак, милый, я вчера не выспалась, и сегодня осталось спать четыре часа. Давай завтра поговорим. В смысле, уже сегодня. Она поцеловала его и стала одеваться.